времена райские плугом не ранена всё земля им сама приносила вечно стояла весна приятным прохладным дыханием ласково нежил эфир цветы не знавшие сева более того урожай без распашки земля приносила не отдыхая поля золотились в тяжёлых колосиях а видий 43-й год до нашей эры, 17-й год нашей эры, метаморфозы. Еще до загадочной Атлантиды люди искали сады Эдема. Интересно же хоть одним глазком взглянуть на рай. Понятно, что без пропуска ворота не откроют, но через ограду посмотреть очень хотелось. У всех народов и всех религий есть свой рай. Если выделить, суммировать общие черты в описаниях этого благословенного места, Получается весьма узнаваемая картина. Тепло, светло, всего вдовал и безопасно. Климат райский, изобилье райское, природа райская, рай одним словом. Одна особенность. Большинство древних мифов отводят эту территорию для проживания богов, но не простых праведников. То есть жили в этом древнем раю исключительно боги, и было тех богов много. куда больше, чем на перенаселённом Олимпе. Думаете, я сказки рассказываю? Ничего подобного. Всё это было и райские кущи, и даже населявшие их боги, причём на всей земле, то есть никакой привязки к местности вроде Эдемского сада не имелось. Вся земля единый сад. Вот как описывает это время АВ Колтыпин. Сайт http dapotopa.com. Сначала палеоценовой до середины эоценовой эпохи 66.44 млн лет назад и даже до конца эоценовой эпохи палеогенового периода 34 млн лет назад на нашей планете не было обледенений, а высокая температура воздуха была характерна как для тропических широт, так и для приполярных областей. Согласно палеоботаническим исследованиям, в Арктике, а также и в Антарктиде, тогда произрастали пальмы, манговые деревья, авокадо, лавры и другие вечно зеленые растения. А средняя годовая температура в полярных широтах, как северных, так и южных, по самым консервативным оценкам, была от плюс 10-15 градусов по Цельсию до плюс 15-20. А температура воды Северного Ледовитого океана была не менее плюс +15 и +18 градусов по Цельсию. По результатам бурения подводного хребта Ла-Мансова в Северном Ледовитом океане арктической буровой экспедиции в 2004-2006 годах средняя годовая температура в Арктике в районе полюса была даже существенно выше, около плюс +25 градусов по Цельсию. а температура воды составляла от плюс 18 до плюс 20 градусов по Цельсию. Никакой берег турецкий не нужен при такой благодати. В этот период был еще десяток миллионов всего-то лет и более теплых с температурой воды в Арктике плюс 25. О версиях причин такого всепланетарного курорта немного позже. А пока констатация фактов. Круглый год равномерно тепло, Без жары, влажно, буйная растительность и отсутствие хищников. Всякие зубастые птички птеродактили уже вымерли, а соблезубые кошки размером со слона ещё не появились. Чем не рай? Один минус не для людей. Не было тогда человека на земле, одни боги и жили. Между прочим, часть богов имела вполне европейскую внешность. Разве что габариты в несколько раз больше и продолжительность жизни по сравнению с нашей бесконечную. Другие об этом лучше потом поговорим. Никаких забот, никаких войн, никакой вражды вообще. Так может рай это не место, а время, которое нам, конечно, не вернуть. Чего не было в этом раю, кроме настырных двухногих, считающих себя венцами эволюции? Солнце в небе и радуги после дождя, поскольку не было самих дождей. Дождь тогдашнего потопа мог явиться для обитателей рая неприятной неожиданностью. Никогда не задумывались, откуда в небесных лябях столько воды, чтобы затопить всю землю по самой макушке высоких гор. Даже если списать пару километров в высоту на преувеличение, всё равно много. Но воды на земле вообще определённое количество. Про круговорот ее в природе и школьных уроков помните, испарилась, выпала, впиталась, появилась на поверхности в виде ручьев и прочего, добралась до океана и все сначала. Откуда лишнее, да еще и в таких объемах? Поскольку лилась с неба, там и будем искать. Между прочим, о воде в небе в качестве верхнего за атмосферой яруса твердят многие древнейшие книги. Бытие в ветхого завета упоминает о воде, которая над твердью небесной. Индийские веды тоже делят небо на то, что с запасами воды, свах, и воздушное, бхувах, а ниже земля просто бхух, без всяких вах. Можно привести ещё немало примеров того, что предки констатировали наличие большого слоя живительной влаги там в небесах во время она. Возможно ли чтобы вода не в виде облаков, как мы привыкли, даже не грозовыми тучами, а вот просто сама по себе, да ещё и плотным слоем. Да ещё, чтобы не замерзала. В верхних слоях атмосферы холодно, это мы точно знаем по объявлениям в самолётах, мол, за бортом минус столько-то. Специалист в области физики атмосферы доктор Ж. Делоу Выполнил математические расчёты, какое количество водяных паров могло находиться выше воздушной атмосферы Земли, и результаты изложил в книге Воды сверху. По его подсчётам, это был довольно внушительный слой в 12 метров, и не так высоко, чтобы обрушиться на головы ледяными глыбами вместо тёплого дождичка. Такой слой заметно повышал атмосферное давление в два раза. что косвенно подтверждается, например, находками янтаря в воздушных пузырьках, которого давление много выше привычного для нас атмосферного. Он не пропускал ультрафиолетовое излучение и жёсткое космическое излучение тоже. А солнечный свет вот тут интересно. Специалисты считают, что света было достаточно, но рассеянного, то есть никакого разделения по климатическим зонам Когда одним жара и солнце пёк, а другим пасмурно ислякать. Земля не того периода, кем бы они ни были, не видели солнышка в небе или радуги, зато имели исключительно тепличные условия круглый год. Чем ещё отличался от нынешнего райский период жизни на земле? Много более плотной атмосферой. По сравнению с ними мы сейчас живём словно в условиях высокогорья, с разреженным воздухом. По расчётам Евгения Бельшесова, к началу всей этой природной благодати давление и плотность атмосферы были в 6,5 раза выше нынешних. Можно не соглашаться с его теорией расширяющейся земли, но расчёты давления стоит признать. Водно-паровая подушка сверху не давить не могла. Согласиться с плотной атмосферой помогают ещё несколько соображений. Например, птеродактиль птичка не маленькая, размах крыльев метров 15. Остальные ему подстать. Такой махине подняться на крыло в разреженном воздухе с вершины дерева или скалы ещё можно, но летать сколько вдохов нужно сделать гигантскому животному, чтобы наполнив разреженным воздухом лёгкие не обделить организм кислородом. Существование гигантов не только в воде, хотя нынешние киты просто младенцы по сравнению с их предками, но и на суше. И в воздухе свидетельствует о более плотной атмосфере, в которой было всего больше, чем у нас. И кислорода, и углекислого газа. Парниковый эффект, которого мы так боимся, но не из-за выбросов промышленности в атмосферу, а из-за водной оболочки. 65 миллионов лет назад атмосфера, похоже, изменилась, несколько поредев, потому кусачие птеродактили до райских времен не дожили. Но существование гигантов говорит ещё об одном. Конечно, трудно ожидать от всех этих гигантов лёгкой походки, но сколь крепкими должны быть кости, чтобы таскать такую тушу, не ломаясь. Не буду вдаваться в подробности, скажу лишь, что произведённые расчёты показали, что сила земного притяжения должна была быть меньше нынешней, а это возможно, если земля вращалась быстрей, и сутки на ней пробегали за 8 часов. Как не сносило, за миллионы лет и к жизни на волчке привыкнуть можно. Сама Земля в райские времена не заваливалась на бок, как останавливающая юла, а ось ее вращения была перпендикулярна орбите. К тому же из-за более быстрого вращения она была сильнее сплюснута на полюсах. Этакая тыквочка. Это значит, что на Земле не было смен времен года, а при полярной области вообще не знали ночи. ровное освещение и отопление, густой воздух и супервлажность. Честно говоря, скучно. Всегда светлое небо, неизменная погода и ни солнца днём, ни звёзд ночью. И так десятки миллионов лет. Зато именно эти условия, отсутствие ультрафиолета, повышенная влажность и отсутствие перепадов температур способствовали не только гигантизму, но и долгожительству. На земле в последние годы стали находить гигантские скелеты людей. Возможно, находили и раньше, только считалось кромольным, и такие клады стремились уничтожить. Трехметровые скелеты найдены в Армении, Тунисе, на берегах Месуре и прочее. Скелет в Эквадоре 3,5 м, на Филиппинах и того больше 5 м 19 см. При жизни человек имел рост 5 м 40 см. А в пустыне Гоби британские археологи обнаружили и вовсе гиганта, примерно 15 м. Можно объявлять эти данные фальшивками, можно просто отмахиваться от них, но стоит вспомнить о совсем уж близком к нам времени, начале Киевской Руси. Византийских чиновников трудно заподозрить в симпатиях к русам. Они записывали, что видели Нет, они не видели ни пятнадцатиметровых русичей, но сам император Константин Багарянородный писал в книге наставлений для своего сына, что русы приплывают на лодках, однодревках. Неверующим можно бы объявить лодки утлыми челнами. У однодревок киль вырублен из одного дерева. Но эти су дёнышки несли на себе несколько десятков человек и гору товаров. Несоответствие, а всё объясняется просто. Дубы, из которых делались кии или для однодревок, были в десятки раз больше нынешних. Дуб в 20 обхватов, то есть 20 здоровых мужчин едва могли окружить его, взявшись за руки, считался обычным деревом. И это в 8-м, 9-м веках нашей эры. А что же раньше? Каков должен быть хозяин топора, найденного в юго-западной Африке, если это орудие труда весит больше 150 кг? Жили себе в райских условиях огромные животные и птицы, и огромные боги, люди подолгу жили, были практически бессмертны. Помните утверждение, что смерть приходит там только от пресыщения жизнью? Возможно, не там. Ну, похоже. Где жили? Скорее всего, именно там, куда поместил гиперборею Герхард Меркатор на тогдашнем северном полюсе планеты. Время богов, а как их ещё назвать, если жизнь бесконечна, а условия райские. Но всё когда-нибудь заканчивается. Закончился и бесконечный рай.